Глава третья. Новая династия. Первая. Кончина Федора. Семь лет спустя наивный либо лукавый летописец изображает нам, как умирает сын Грозного, и какое представление дает он на смертном одре своим приближенным. Кроме кровавой тени, восставшей на его горизонте вследствие мрачного происшествия, которое я только что описал, царствование Федора Ивановича продолжало быть мирным и благополучным. Не было ни войн, ни новых несчастий, а между тем все возрастающее беспокойство овладевало страной. Слабое с детства здоровье государя ухудшалось. Всегда улыбаясь, он все более и более чуждался забот и обязанностей своего сана и положения, и был, казалось, уже одной ногой в другом мире, где, должно быть, надеялся вечно благовестить. В то же время стало ясно, что он не оставит природного наследника. В 1592 году У него родилась дочь, но этот столь долгожданный ребенок спустя несколько месяцев умер. Ирина не дала ему другого, и теперь все было кончено. Царь медленно угасал, и вместе с ним прекращался дивный и могучий род, который в течение почти восьми столетий давал России государей. Кто получит его наследство? то возьмет на себя бремя продолжать его дело. На смертном одре Федор не беспокоил себя столь тяжелой заботой. Забавляясь с Кипетром, он только спрашивал себя, в чьи руки передаст он этот жезл, который в его руках был не более чем игрушкой. Склонившись к его изголовью, Ирина шептала ему на ухо имя Бориса. Но благочестивый монарх качал головой и оставался в нерешимости. Как ни близок был теперь Борис к престолу, но ввиду многочисленной материнской родни, которая за неимением более близких единокровных родственников составляла семью государя, он оставался не более чем временщиком и чужаком. Он сам в этот час скромно прятался за племянниками царицы Анастасии, окружавшими ложе умирающего. Не имея более силы превозмочь нерешительности и сомнений и чувства приближения конца, царь вручил скипетр старшему из своих двоюродных братьев Федору Никитичу Романову. Федор Никитич выразил глубокую благодарность но, в свою очередь, скромно отклонил высокую честь и передал скипетр своему младшему брату Александру. Минуту спустя в том же положении оказался третий брат Иван, и он слагал с себя бремя, обращаясь к четвертому Михаилу, который также отказывался. Видя это, царь первый раз в жизни потерял терпение И в том мгновении, когда он готовился предстать у врат рая, совершил грех. Единственный грех, который известен. «Пусть возьмет его кто хочет!» — крикнул он гневно. Тогда, разрывая семейный круг, приблизился один человек и мощной рукой схватил пренебрегаемую эмблему. Это был Борис Гудунов. Сказка красивая, но, к сожалению, это только сказка. Федор скончался 7 января 1598 года, и, по-видимому, и перед самой смертью он думал не более чем при жизни, что станется с его скипетром. По свидетельству другого летописца, государь на этот вопрос, заданный патриархом Иовом, ответил... «Во всем царстве волен Бог, как ему угодно, так и будет». В жизнеописании Федора, составленном тем же Иовом, патриарх толкует эти слова по-своему, утверждая, что государь передал скипетр своей супруге Ирине. Но официальные документы, грамоты об избрании Бориса Годунова и Михаила Романова, не сохранили и следа такой передачи власти. В них говорится только, что царь Феодор оставил на престоле царицу Ирину. Простое признание положения дел «де-факто» и «де-юре». Оставаясь на престоле после смерти супруга, Ирина сохраняла это право вплоть до той поры, пока вопрос не будет решен как-нибудь иначе. Царица была назначена занимать его временно, и, надеясь таким образом, отдалить грозный срок, окружающие торопились принести ей присягу. Ирина была еще молода, она могла царствовать долго, а там будет видно. Но Ирина, потому ли, что она была связана обязательствами перед своим братом, или в силу каких-то личных соображений, отказалась подчиниться этому решению, которая страдала тем недостатком, что ничего не разрешала. Созданное таким образом временное положение не могло заменить династию. Вдовствующая царица умерла для мира. На девятый день после смерти супруга она удалилась в Новодевичий монастырь, где приняла иночество под именем Александры. И вот страна, где воля властелина была всем, осталось без хозяина. Однако тут все же было правительство. Инстинкт самосохранения заставил, должно быть, членов Думы последовать примеру Польши, где на время столь частых, к несчастью, между царстви и обязанностей верховной власти исполнял архиепископ, примас королевства. И здесь патриарх был призван к исполнению той же обязанности. Но мысль, что власть непременно должна исходить от трона, так крепко укоренилась в умах, что Иов не считал возможным исполнять свои полномочия, иначе как от имени добровольно постригшейся царицы Ирины. Уже будучи монахиней, она все еще сохраняла влияние, потому что оставалась началом и необходимым органом всей власти». Если верить грамоте об избрании Бориса, дума попыталась было вмешаться своей собственной властью. Дьяк Василий Щелкалов, выйдя из дворца, чтобы говорить собравшемуся собравшимся перед Кремлем народом, добивался присяги «Совету из князей и бояр». Но его тотчас же прервал негодующий крик. «Мы не знаем ни князей, ни бояр! Знаем только царицу!» «Да здравствует Ирина Федоровна!» «Но царица постриглась!» «Да здравствует Борис Федорович!» Эта манифестация подготовила будто бы избрание Бориса. Патриарх с духовенством, боярами и множеством народа отправился в Новодевичий монастырь просить Ирину благословить своего брата на царство. Ирина не желала лучшего, но Борис на наотрез отказался. Он не хотел даже и думать об этом. Столь важное дело должно было решить народное собрание из всех сословий государства. Борис требовал созвания Земского собора. Пришлось покориться этому требованию, а в ожидании собора – Ирина согласилась, хотя бы для видимости, носить царский венец на своем колубуке. По взглядам того времени, для вступления на престол, избрание всею землею не было необходимым, и Борис, провозглашенный царем только московским народом, мог бы венчаться на царство. Чтобы объяснить его поведение, предполагали, что бояре хотели вручить ему власть на некоторых условиях. В неизданных бумагах Татищева сохранилось одно свидетельство в этом духе. И вот Борис нашел уместным обратиться к Великому народному собранию против замыслов Боярской думы. Но, без сомнения, само это собрание не внушало ему полного доверия, ведь в то время, пока собирали представителей всех городов, Ирина тайно призывала к себе начальников Стрельцов и расточала им обещания и деньги. Борис, со своей стороны, обращаясь к монахам и нищим, к своим многочисленным искателям милости, обычно пользовавшимся его щедротами, работал над созданием для себя вполне независимого положения.